Рубка Седова. Тот же вечер. «Ну, что скажете, Ирина Васильевна?» Контрразведчик неторопливо потягивал чай из высокого граненого стакана. Старомодная посудина выглядела среди хрома и пластика несколько архаично, если, конечно, не знать, что этот стакан вполне способен выдержать удар кувалдой. По поводу. Демьянка сидел в своем кресле, вытянув идеально стройные ноги, и спокойно, без тени каких-либо эмоций, накладывала макияж. Создавалось впечатление, что ее ничего больше не волнует. Движения были точны как у робота. Даже зеркало пилоту не требовалось. По поводу нашего штурмана. А чего говорить? Умер человек, бывает. Я с его обязанностями вполне справляюсь. А в поясе астероидов Игорь Петрович подстрахует, если потребуется. У военных можно помощи попросить но, думаю, обойдемся без этого. Не придуривайся. Романов, сидящий за своим пультом и что-то сосредоточенно рассчитывающий, движением руки смахнул с экрана записи и, встав, прошелся по рубке. Я про ситуацию с его телом. Мы же договорились вроде о версии с метеором, технически, о другого варианта, объясняющего исчезновение гроба, и не вижу. Три раза х, тоном показывающим, что ему совершенно не смешно, прокомментировал ее слова контрразведчик. «Это для хм. пассажиров еще кое-как прокатило, хотя и они, думаю, не все поверили. Но мы-то понимаем простую вещь. Сама по себе вероятность встречи с метеором здесь стремится к нулю. Сколько мы их встретили за время полета? Приборы зафиксировали три удара. Демьяненко закончила наносить макияж, извлекла маникюрный набор — и начала аккуратно подравнивать ногти изящной пилочкой. И все три имели такую массу, что оставили на внешней обшивке только царапины. Даже слой краски пробить не смогли. — А теперь скажите мне, вы верите, что в ящик размерами метр на два угодил крупный метеор, способный его сбить с курса? — Нет, — все так же бесстрастно ответила женщина, не переставая доводить свой маникюр до идеального состояния. Однако эта роль совершенно не играет. «Почему?» — одновременно спросили оба мужчины. «Потому что у нас не хватает информации для серьезного анализа. А гипотезы мы можем строить сколько угодно долго. Подтвердить и опровергнуть их мы все равно не можем. Так что равновероятное появление инопланетян и то, что наш механик каким-то образом приделал к гробу реактивный двигатель». Доля правды в ее словах была, и некоторое время в рубке царило молчание, прерываемое только звуком постукивающих по подлокотнику пальцев. Контрразведчик, расположившийся в кресле Тимбетханова, своего ему в рубке не полагалось, задумчиво барабанил по пластику, похоже, даже не слыша звука. Потом он шумом отхлебнул чай и вздохнул. «Как бы то ни было, оставить ситуацию без внимания мы не можем». Это напрямую угрожает безопасности корабля и ставит под угрозу выполнение задания. Стало быть, надо предпринять хоть что-то, то, что в наших силах. Так что отбросим версии об инопланетянах и двигателях, как тупые, а о метеоре, как маловероятную, и сконцентрируемся на том, что в происходящем каким-то образом виноваты находящиеся на борту. Что они могли сделать? Да, в общем-то, ничего». «Разве что динамитную шашку внутрь сунуть», — пожал плечами Романов. «Хотя я бы предположил, что все проще. Гроб мы заваривали, внутри остался воздух. Если шов где-то оказался некачественным и треснул, то возникшая струя изменила его траекторию полета, и он улетел прочь. Чем не версия?» «Хорошая версия», — кивнул подумав секунду контрразведчик. «К сожалению, тоже непроверяемая. И версия с динамитом тоже хорошая». Причем меня она пугает. «Вы параноик?» — усмехнулась Демьяненко. «Во-первых, кому и зачем потребовалось взрывать гроб? А во-вторых, где он взял динамит?» «Динамит — это я так, образно...» — контрразведчик махнул рукой. «Этих взрывчаток сейчас развелось столько, что не сосчитать и не отследить. А вот зачем — это вопрос посерьезнее. Так что, может, я и параноик, но проверить эту версию все равно придется». «Проверяйте», — кивнул Романов. «Откровенно говоря, я не верю, что на борту завелся псих, который балуется со взрывчаткой. Да и есть она только в контейнере с геологическим оборудованием. Ах да, еще в контейнерах с оборудованием для горнопроходческих работ. И те, и другие опечатаны. Но проверить все равно нужно. Мало ли, пренебрегать даже гипотетической угрозой не следует. Вы специалист, вам и карты в руки. Плюс... «Мы на виду, а вы нет. Но вот как это удастся сделать, — ума не приложу?» «Там мы все были, все толкались, и никто ничего не заметил. Да знаю я, — контрразведчик с досадой махнул рукой. «Сложно, конечно. Буду думать. Если что, обращайтесь в любое время дня и ночи. Но, думаю, стоит держать ваши соображения в тайне. Не стоит нервировать людей. Само собой, — кивнул ему контрразведчик». «Ну, вот и ладненько. А теперь идите, нам, с Васильевна, через полчаса торможения начинать. Хм. А можно я останусь? Никогда на таких кораблях при маневрах не присутствовал. Если контрразведчик хочет на что-то посмотреть, вряд ли он это делает из праздного любопытства. Скорее всего, он намерен оценить ходовые возможности корабля. К этому выводу пилоты пришли синхронно. Почему нет? Оставайтесь, только ничего не трогайте». «Я что, похож на идиота?» — в голосе контрразведчика прозвучали нотки обиды. «Знали бы вы, сколько идиотов успешно притворяются нормальными людьми. Но все равно, хотя допуск к пилотированию у вас теоретически имеется, ничего не трогайте». Контрразведчик кивнул и, допив свой чай, с интересом начал наблюдать за действиями пилотов. Хотя наблюдать там было, откровенно говоря, особенно нечего. Тестирование систем это только запустить соответствующие программы. Потом запуск автопилота, который в назначенное время с точностью до долей секунды включил тормозные двигатели. В глазах на миг помутилось. Тяга двигателей наложилась на искусственную гравитацию, и на том все интересное, собственно, закончилось. Огромный корабль начал плавно замедлять свой бег через пространство, и длиться этот процесс должен был несколько суток. Разумеется, это не было похоже на лихие маневры аэрокосмических истребителей, и на то, как тормозят военные корабли, тоже. При сравнимых массах покоя, запасы прочности полугрузового исследовательского судна и бронированного крейсера разнились принципиально, да и не ставилось конструкторам Седова задачи научить корабли вальсировать. Торможение, как и разгон, Происходил сравнительно неторопливо и даже скучно. Тем не менее, контрразведчик просидел в рубке еще с полчаса и лишь затем отправился к себе. После этого пилоты, наконец, вздохнули с облегчением. Ощущать постоянное наблюдение за собой далеко не самое приятное чувство, даже если ты первый после Бога. Но, Ирин, а теперь что скажешь? Скажу, что он параноик, но лучше параноик, чем разгильдяй. «Я тоже так думаю», — вздохнул Романов и, выведя на терминал данные, приступил к расчетам, беззвучно шевеля при этом губами. «Сегодня была его очередь замещать вакантную должность штурмана».